выставлявший на соседних подмостках свои таланты и фанфарами зазывавший к себе публику, оказался разоренным человеком, который смеется. Но, впав в отчаяние, многие все же восхищались Гуинпленом. Ему завидовали все скоморохи, все клоуны, все фигляры. Ну и счастливчик же этот обладатель звериной морды!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 Знала бы я, кто твой отец, устроила бы ему взбучку. Гуинплен был курицей, несущей золотые яйца. Чудо слышалось во всех балаганах. Скоморохи, с крыжища зубами, глазели на Гуинплена с восторгом и раздражением. Когда восторгается злоба, это называется завистью.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 достаточно внушительным, чтобы восстановить порядок. Кулачная расправа, учиненная Том Джим Джеком, привлекла к нему особое внимание Гуинплена и вызвала уважение Урсуса. Впрочем, только на расстоянии, так как труппа зеленого ящика ни с кем не искала знакомства и держалась особняком. А Том Джим Джек,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 над церковным красноречием. Глаз вопиющего в пустыне. В таких случаях не бывает доволен и охотно призывает на помощь власти придержащие. Настоятели пяти церквей обратились с жалобой к лондонскому епископу, а тут к ее величеству. Комедианты исходили в своей жалобе из соображений религиозного характера.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 Фигляры — во имя пятикнижия, духовенство — во имя полицейских правил. С одной стороны небо, с другой — дорожный устав. Священники вступались за дорожное ведомство, а скоморохи — за небо. Святые отцы утверждали, что зеленый ящик препятствует свободному движению. Фигляры усматривали в нем кощунство. Был ли к этому какой-либо повод. Давал ли зеленый ящик основание для обвинения? Да, давал. В чем же заключалось его преступление? А вот в чем. В труппе находился волк. Волку в Англии жить не разрешается. Догу можно, а волку нельзя. Англия не возражает против собаки, которая лает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 Они цитировали определение коллегии восьмидесяти лондонских медиков, ученого учреждения, которое существует со времен Генриха VIII, имеет, подобно государству, свою печать, возводит больных в ранг подсудимых, пользуется правом подвергать тюремному заключению всякого, кто приступит его постановление и нарушит его предписание.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 Благодаря хозяину гостиницы Урсус был осведомлен обо всех этих происках. Он встревожился. Он боялся и когтей полиции, и когтей правосудия. Чтобы бояться судейских чиновников, вовсе не необходимо быть виновным, достаточно внушаемого ими страха. Урсусу не очень хотелось вступать в отношения с шерифами, судьями и коронерами. Он отнюдь не стремился лицезреть их вблизи. Он также жаждал познакомиться с представителями судебного ведомства, как заяц с борзыми. Он уже начинал жалеть, что приехал в Лондон. «От добра добра не ищут», — бормотал он про себя. Я считал эту пословицу не стоящей внимания и ошибался. Глупые истины оказываются непреложными истинами.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 Человек, который смеется, побежденный хаос и гома, могли восстановить против себя фигляров, проповедников, епископов, палату общин, палату лордов, ее величество, Лондон, всю Англию, и оставаться спокойными, пока за них стоял Саутворк. Зеленый ящик был излюбленным развлечением пригорода, а местные власти относились к нему, по-видимому, равнодушно. В Англии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 Этого не понимают враги. Они не могут удержаться от оскорблений, и этим приносят оскорбляемому пользу. Они не способны молчать и тем самым подогревают интерес публики. Толпа валом валила, чтобы посмотреть побежденный хаос. Урсус хранил про себя все, что сообщал ему дядюшка Николс об интригах и жалобах,